— Что тут происходит? — грубо спросил он, вытаскивая шпагу жестом трагического актера. — А то, мой дорогой кабальеро, — ответил Кармо, отвешивая шутовской поклон, — что вас совсем не касается. Ну, — но как бы не так! — вскричал здоровяк. — Видать, вы не знаете, кто такой Дон Гомар граф Бодоёстский, комарчасский дворянин Виконт, преисподний. — добавил черный корсар, внезапно поднимаясь и пристально глядя на забияку. — Не так ли, кабальеро, граф, маркист, герцог и тому подобное? Дворянин из Гомарры, а также владелец многих других поместья, стал красным, как рак, затем побледнел, как смерть. — Клянусь ведьмами преисподней! — выругался он хриплым голосом. — Вряд ли я удержусь от того, чтобы не отправить вас к працам. Об этом псу-красному корсару, его четырнадцати про что болтаются на площади гранады, не было так скучно. На этот раз страшно побледнел корсар. Мановением руки он удержал карму, готового кинуться к проходимцу, сбросил себе плащ и шляпу и быстрым движением обнажил шпагу. — Сам ты, пес! — сказал он дрожащим от ярости голосом. — И не мне! — От твоей ничтожной душонки придется отправиться развлекать повешенных на площади. Жестом приказав освободить место, корсар двинулся навстречу врагу. Уверенно и ловко став в позицию, он привел в замешательство авантюриста. — Смелей, ваше станинское величество! — процедил корсар сквозь зубы. — Смерти осталось немного вас ждать. Проходимец стал в позицию, но внезапно выпрямился и сказал... — Одну минуту, Кабальяров. Когда скрещиваются шпаги, каждый имеет право знать имя своего противника. — Я гораздо благороднее тебя, этого достаточно. — Нет, я хочу знать ваше имя. — Ну что ж, тем хуже для тебя, и ибо с ним ты отправишься в Тартары. Подойдя к нему, корсер сказал ему на ухо несколько слов ьяков вскрикнул не то от изумления не то от ужаса он попятился назад словно собираясь спрятаться за спиной у зрителей и поведать им ужасную тайну но черный корсар стал быстро наседать на него заставив защищаться посетители то верно образовали широкий круг вокруг сражающихся африканец и карма стояли в первых рядах но по всей видимости не особенно беспокоились за исход битвы. Это особенно относилось к последнему, который знал, на что способен отважный корсар. Зарвавшийся Заверяка с первых же ударов почувствовал, что имеет дело с опытнейшим противником, решившим покончить с ним при первом же промахе. Пустив в ход все свое умение, он изо всех сил старался отразить сыпавшиеся на него удары. Однако самозванный граф был неплохим фехтовальчиком. Благодаря своему высокому росту, крепкому телосложению, уверенной хватке и сильным рукам он мог долго сопротивляться, и было ясно, что его не так-то легко измотать. Ловкий, подвижный корсар, точно реагирующий на любое движение противника, не давал ему, однако, ни минуты покоя. Шпага корсара постоянно угрожала противнику, заставляя его то и дело уходить в защиту. Сверкающее острие мелькало повсюду. Оно то силой высекало искрой шпаги врага, то молниеносно устремлялось к его груди, вселяя в него ужас. Спустя две минуты наш задира, несмотря на свою почти-что геркулесову силу, начал пыхтеть и понемногу сдавать. Он уже не мог парировать все удары корсара и потерял свою прежнюю самоуверенность. Он понимал, что его жизнь подвергается серьезной опасности, что ему, возможно, На самом деле придется составить компанию повешенным с площади гранат. Корсар же, казалось так, что обнажил свою шпагу. Он наседал на противника с ловкостью ягуара, подавляя его своей растущей агрессивностью. Один лишь его взгляд, горевший мрачной яростью, выдавал состояние его души. Корсар ни на минуту не спускал глаз с противника, словно стараясь заворожить его взглядом и сломить его сил. Зрители раздвигали все шире, пропуская зачинщика драки, который все дальше отступал, приближаясь к противоположной стене. Кармо, все время стоявший в правом ряду, начал уже посмеиваться, предвидя развязку этой ужасной дуэли. Внезапно силач очутился прижатым к стене, он страшно побледнел, Крупные капли пота покрыли его лицо. — Довольно! — прохрипел он измученным голосом. — Нет, мрачно! — ответил корсар. — Моя тайна должна погибнуть вместе с тобой. Тогда противник решился на отчаянную выходку. Сжавшись в комок, он внезапно бросился вперед, нанося направо и налево беспорядочный удар. Неподвижный, как скала, корсар отразил их с одинаковым хладнокровием. — Ну! — — А теперь я проткну тебя, — сказал он. — Понимаешь, что все пропало? Проходимец вне себя от ужаса принялся кричать. — На помощь! Это че? Но слова замерли у него в глотке. Шпага корсара пронзила ему грудь, пригвоздив его к стенке и оборвав незаконченную фразу. Кровь хлынула у него из горла, залив кожаный панцирь, который не спас авантюриста от смерти. Страшно вытаращив глаза, он уставился на своего противника стеклянным взором, в котором не угас ужас. Тяжело рухнул на землю, сломав пополам клинок, удерживавший его у стены. "Престарелся", сказал насмешливо Карма. склонившись над трупом, он вырвал у него из рук шпагу и протянув ее капитану, мрачно смотревшему на искателя приключений, сказал ему: Поскольку ваша сломалась, возьмите эту. Черт возьми, это настоящая талецкая сталь, уверяю вас, сеньор. Не говоря ни слова, корсар принял шпагу побежденного, взял свой плащ и шляпу, бросил на стол золотой дублон и вышел из таверны в сопровождении африканца и кармы. Никто из посетителей таверны не двинулся с места.